удар в спину дорогая, я так соскучился Как же я мечтаю поскорее уладить формальности и видеть тебя каждый день, утро и вечер? Карл заботливо подхватил мой чемодан в аэропорту. Его глаза чуть увеличенные стеклами очков, преданно ловили мои эмоции. И как я могла в нем сомневаться? он же из вон лезет чтобы угодить мне. Я благодарно оперлась на подставленную руку, и мы пошли к выходу из аэропорта. Вечером после ужина мы отправились в кальянную. Тёплый бриз слегка шевелил белоснежные паруса за навесок открытой беседки. Внизу у бассейна громыхало фаер-шоу. Карл в очередной раз пошёл к бару обновить мою Маргариту. Внезапно полумрак нашего уютного местечка разрезал сноб света. Его источник находился на подлокотнике дивана, рядом с моей рукой. «А, это же телефон!» Карл его вытащил, когда мы располагались среди мягких подушек. На ярком экране четко выделялось уведомление. И от имени отправителя я моментально протрезвела. «Мария Вагнер». «Приехали». Детей и сестер у Карла не было. По крайней мере, он так говорил. «Какие остаются варианты?» Самые плачевные. Эти мысли уместились в долю секунды, между тем, как я увидела уведомление и тем, как смахнула значок вправо. Прочитать. «Что-то ты мне сегодня не ответил. Ты занят?» «Так, прекрасно. Значит, они переписываются регулярно». «Ладно, Вика, без паники. Дай ему шанс самому всё объяснить. Не маши мачете». «Карл как раз вернулся с напитками». Неторопливо устроился рядом, затянулся яблочным дымом и выпустил безмятежную струю в южную ночь. «Карл, слушай. Давно хотела поговорить», — начала я, намеренно растягивая слова, чтобы сдержать рвущиеся на волю негодования. «Да, любимая, я весь внимание». «Я не сомневаюсь в твоем отношении ко мне. Ты столько для меня делаешь». Я поймала себя на мысли, что начинаю работать как психолог. Захожу с похвалы. Но меня начинают беспокоить затянувшиеся сроки. Если у тебя есть какие-то проблемы, скажи мне честно. Я хочу здоровых отношений. не домовкам в них не место. Лови свой шанс на признание. Дарю, не благодари. Вика, солнце, я, как никто в этом мире, хочу, чтобы ты скорее переехала ко мне в Австрию. Но ты же понимаешь, коронавирус, локдауны. Все процессы, особенно бюрократические, «Идут ещё медленнее, чем обычно. Давай наберёмся терпения». Так, не берёт. Идёт в западню. Что ж, не буду тянуть. Пойду с козырей. Ты знаешь, я тут кое-что увидела на твоём телефоне. Я не дура. Предлагаю тебе сказать мне всю правду. Ведь ты не знаешь, как далеко я проникла в твою тайну. Предупреждаю. Ложь для меня хуже всего. «Милая, о чём ты?» Я весь перед тобой, со своей искренней любовью. Пожалуйста, не сомневайся в этом. Хорошо, задам вопрос прямо. Кто такая миссис Вагнер? Я пошла ва-банк. Ты знаешь, — выдохнул Карл. Впервые на его лице отобразился неподдельный испуг. Значит, я права, жена. Это ничего не значит. Мы уже больше года не виделись. Она живет на Украине, я собираюсь развестись. Он тараторил все более ускоряясь, как будто боялся, что я сбегу и не дослушаю главное. Вы официально женаты, она в курсе твоих намерений о разводе чеканила я внезапно севшим голосом как же так не связываться с женатыми — мое главное и незыблемое правило. Я его четко проговариваю в начале каждых отношений. как я могла опять вляпаться Да, мы по документам женаты вика дыши Вдох, выдох, вдох, выдох. Мозгам нужна пауза. Карл, я сейчас больше не хочу говорить. Закажи на завтра столик в каком-нибудь ресторане. Там все обсудим. Мне нужна срочная терапия. Массаж, море, дышать. Надо дышать. Почему так сложно дышать? Я шла на ресепшен, ускоряя шаг. Только не плачь сейчас. Поплачешь потом и вдоволь. Первым делом я оплатила отдельный номер. Затем позвонила в СПА-комплекс и заказала самую развернутую программу. В бассейне провела четыре часа, даже не заметив этого. К завтрашнему вечеру мне нужно было очистить тело и мысли, чтобы прийти обновленной на свидание, от которого будет зависеть моя дальнейшая жизнь. Довольная своей рассудительностью, я растянулась на свежем белье в моей новой обители и уснула. На следующий день, за несколько часов, я пережила все стадии принятия ситуации. От гнева до смирения. Пока мое тело мяли, гладили, обертывали, душа металась в коридорах прошлого. Из-за каждого угла доносилось эхо старых обид и унижений. Опять женатик. Мягко стелил, руки целовал. И на тебе. И опять жена не нужна. Ничего не значит, ага. Уже проходили. С другой стороны, если все правда и между ними нет отношений, я прекрасно понимаю это мужское нежелание ворошить неприятный вопрос с разводом. Ведь и так хорошо. Но нет, я такого больше принимать не намерена. После спа я зашла в салон, сделала легкий мэйк и укладку. В номере распаковала чемодан, достала самое элегантное платье в пол с провокационным декольте, оделась и перед выходом окинула себя взглядом в зеркале. На меня прямо и смело смотрела шикарная, уверенная в себе женщина. Прямая спина, гордая полуулыбка. Расслабленные руки придерживают на обнажённых плечах лёгкое манто. Я залюбовалась собой, и вдруг ясно увидела решение сложившейся ситуации. От этого мне стало весело и легко. Захотелось вскочить на метлу, вылететь в окно и прокричать. свободно я подмигнула Диве в зеркале и не спеша отправилась в ресторан карл уже ждал за столиком рядом стояла шампанское в ведерке со льдом на столе красовался огромный букет из белоснежных орхидей я плыла к своему месту как по канской красной дорожке мужчины поворачивали головы дамы прекращали разговоры и кто с вызовом кто с восхищением провожали меня взглядами. Странное ощущение, но как будто я проживала свою минуту триумфа. Казалось бы, я обнаружила, что партнер мне врет, надо страдать. Но я больше не жертва, я хозяйка, себе, своей жизни, своего отношения к поступкам других людей. Правда на моей стороне, и я счастлива от того, что наконец чувствую опору под ногами. Центр личностной тяжести теперь здесь. и меня не начинает клонить и корёжить в разные стороны под влиянием внешних обстоятельств. «Карл, я всё обдумала. Но давай сначала закажем». Мой спутник налил мне бокал Мартини Асти. По лёгкому дрожанию пальцев я поняла, чего ему стоит держать себя в руках. Он действительно переживал. «Карл, давай начистоту. Я бы сейчас могла впасть в роль жертвы, истерить». требовать объяснений и сокрушаться. В общем, у меня есть полная индульгенция на поведение в стиле капризная обиженка. Так бы я и поступила раньше, интуитивно. Ты бы мне все прощал, баловал подарками, терпел жалобы и заслуженные упреки. Возможно, это сподвигло бы тебя скорее развестись, а может, поставить дополнительную защиту на телефон, не знаю. Я предлагаю другой вариант. Мы взрослые люди, и оба действуем, исходя из своих принципов, желаний, возможностей. Я хотела и планировала с тобой семью, поэтому была максимально откровенна. У тебя были свои мысли и смыслы. Ты по каким-то причинам выбрал ложь в наших отношениях. Окей, это твое право, и я его уважаю. Но для меня логическое продолжение этой ситуации – обнуление первоначальных договоренностей. Так что, Карл, милый, спасибо за все, но теперь мы в той же точке, где были в момент первой переписки. Я спрашиваю, ты не женат? Ты говоришь, женат. Я говорю, хорошо, приходи со свидетельством о разводе, и мы попробуем еще раз. Во время этой рассудительной тирады мой экс-жених понуро молчал. Перед ним тоскливо остывал дорогущий салат с гусиной печенью. Вика, взгляд с проблеском надежды скользил по моему лицу, плечам. Моё отношение к тебе всегда было искренним. Ты потрясающая женщина, умная, яркая, божественно красивая. Я благодарен судьбе за нашу встречу и хочу провести рядом с тобой всю жизнь. Мой прошлый брак — досадная оплошность. Покончить с ним — дело нескольких месяцев. Дорогой, у тебя был год. Спокойно, но бескомпромиссно отрезала я. Пойми, я не закрываю для тебя дверь в своё сердце. Просто с этого дня я не в отношениях с тобой. Я свободна. И у других мужчин теперь есть все шансы составить со мной пару. Как и у тебя. Если, конечно, ты не будешь мне больше лгать. Сам понимаешь, доверять тебе теперь будет сложнее. Всё зависит только от тебя и твоего желания. Вот так бесславно, с точки зрения бывшей меня, закончилась история моих отношений с надёжным мужчиной. Но новая «я» ликовала Никаких слёз в подушку и пьяных ночных смс -ок. Никаких эмоциональных качелей от мудак конченой, да, он же раскаялся и до сих пор меня любит. Никаких недель ожидания, а вдруг всё изменится. Есть я, Виктория. Есть мои желания и принципы, озвученные на берегу. Согласен нам по пути. Я готова также соблюдать твои правила и принципы. Не согласен — воля твоя. Обманул — обнуляемся. Так просто. И никаких лишних ожиданий дорисовок портрета принца у себя в голове. Не звонит — значит не хочет. Делай выводы. А у меня пока есть чем заняться. Собой.